Глава шестая. Там, где шевелилась земля. Некоторое время спустя Сеутун вернулась. На снегу остались следы, но крови видно не было. Она дошла до селения, осмотрелась. Было тихо, уже начинало светать. Девушка присела на корточки, зажмурилась и обхватила голову руками. Ей нужно совладать с нарастающим страхом. Втроем они были отличной командой, часто понимали друг друга без слов, столько раз ночевали в одной комнате, ели все вместе и одно и то же. Она ощущала себя хуже, чем если бы у нее увели друзей. Словно ей отрубили обе руки, и теперь Сяотун бесполезная маленькая девочка. Конечно, что-то она может, но что, если ей понадобится помощь огня или шевея? Кто прикроет ей спину? Она ничего не смогла одна сделать с монстром. Девушке стало очень страшно. Она надеялась, что они смогут убежать вместе. Забыла про чужих заклинателей Сяутон было все равно, что с ними произойдет. Главное спасти их Троицу. Она замешкалась, когда поняла, что друзья не последовали за ней, но потом вспомнила об уговоре. Правилом один обязательно бежит, пользовался Линху дважды. По его наглому лицу можно было поверить, что он всех бросит, так что у врагов даже не возникало вопросов. Только один раз они сбежали вдвоем, оставив Линху. Но это были братья Джинхей. Они ничего бы не сделали их другу. А Фаханг и Сяутун вернулись за ним позже и забрали, пока братья отвлеклись. Но тогда с ней был Фаханг. А теперь Сяо Тун впервые оказалась одна. Дверь в хижину все еще была закрыта. Ту самую хижину, где они закрыли младшую ученицу. Не может быть, чтобы она осталась там. Эти двое всегда стояли друг за друга. Мысль, что она не одна, придала Сяо Тун сил и уверенности. Девушка выпрямилась, отряхнулась. Проверила меч на поясе. Паханг был у них, за ней вряд ли будут специально охотиться. Сяутун резко распахнула дверь. Внутри была девушка, которая попыталась слиться с обстановкой. Но Сяутун чувствовала ее теплое дыхание и запах. Девушка явно была в панике. Нечего было пугать ее еще сильнее. Заклинательница заговорила спокойно. «Их забрали?» «Я хотела помочь», — тут же сорвалась Моусюли. «Правда хотела, но эти существа, они не люди». «Люди», — покачала головой Сяутун. «Один бог сына, вторая наполовину демон». «Но ты права». Они сильнее обычных заклинателей. «И как с ними бороться? Как их спасти?» «Думаешь, мы знаем?» Усяутун заныло сердце. На каждого из врагов было выработано правило. Эти были самыми опасными, и правило гласило «бежать, не оборачиваясь». «Они сказали, что вы уже...» «Убегали от них», — возразила девушка. «Когда Фаханг использует одну из техник, у него очень заметна аура его прошлого воплощения», — ответила заклинательница. Но с этими двумя заклинателями такое бы не сработало. Поэтому он сделал вид, что возродился. «Заставил Вэй Джимина отпустить Линху, подобрал меня». А потом мы бежали. Три дня не останавливались, так испугались. «Но они их забрали», — уже тише напомнила Маусюли. «Что они с ними сделают?» Сяутун очень не хотелось об этом говорить, поэтому она ответила лаконично. «Паханга возродят, остальных убьют». Заклинательница была готова поспорить, что Моусюли сейчас расплачется. Еще несколько минут назад она сама бы сделала то же самое. Девочке около 15, ниже сяутун на пол головы, лицо такое же круглое, но выглядело почти что детским. Тоненькие запястья, как только меч так уверенно держит. В общем, вчерашний ребенок. Такой и плакать-то не зазорно. Но девушка собралась, подняла с пола оружия, повесила его на пояс, с решительным видом вышла на свет и спросила, насупившись, «И мы будем их спасать?» «Если ты не против действовать сообща», — кивнула аутон Ей нужно было, чтобы рядом кто-то был. Она уже разучилась работать одна. «Временное перемирие. Спасем Баньбао и твоих друзей и забудем все, что тут было». Сяутун продолжала с интересом наблюдать за ней. Спросила, стараясь казаться строгой, «Тебе лет сколько?» 16, Но я умею все, что нужно заклинателю». «Увы». Те, с кем им предстояло сражаться, были не монстрами, которых можно победить простой силой и заклинаниями. Интересно, что эта девочка имела в виду под всем, что нужно заклинателю? Некоторые из них жили по сотни другой лет и не умели всего. Другие в 15 могли противостоять целой армии. Моусюли уступала в силе своему напарнику. Впрочем, выбора не было. Линху надеялся, что у него будет хоть какой-то шанс. Но противники были не только сильны, но и предусмотрительны. Когда Линху связывали, он с ужасом ощутил, что энергия прекратила течь по телу. Какой-то заклинатель изобрел веревку для бессмертных. Особое плетение, особый материал. Если связать ею заклинателя, он превращался в обычного человека. Ее нельзя было ни поджечь, ни разорвать Ци. Ему связали не только руки, но и пустили веревки по плечам, вокруг горла, около живота и вокруг бедер. Достаточно, чтобы не просочилось ни каплицы, которая помогла бы ему сбежать. Глаза тоже завязали черной тканью. Он был практически беспомощным. Паханга куда-то увели, и это было странно. Все остальные, кроме него, находились в наскоро сделанной хижине где-то в горах, кривой, маленькой, с земляным полом. Линху сидел, опираясь на необработанной доски стены. Зачем они прихватили Баньбао? Скорее всего, чтобы шантажировать их. Кажется, на Фаханга это действовало. Может быть, он попался просто за компанию, а может быть, у них были какие-то свои цели. Линху ощутил, как кто-то встал прямо перед ним. Юноша непроизвольно сжался от ужаса. Мин опустился на корточки и негромко спросил. Почему не боишься? Ты еще не понял, что будет дальше. Линху молчал. Девушка бросила вас. Я же говорил, они непостоянны. Тем более это лживое. Она предала одного мужчину, предаст и вас. Рад, что она в безопасности, произнес ⁇ юноша. Но голос все-таки дрогнул. Вэйджи Мин усмехнулся, придвинулся еще ближе. Долго будешь играть. Пора звать Ван Хайфена, устало напомнила Го Юнхуа. Куда спешить? Потом будет много дел. Да и кого бояться? Сбежавшие девчонки? А с этим что? линху тоже интересовал этот вопрос, хотя и не так сильно, как собственная судьба. Бань Бао издал приглушенный звук, словно его ударили. «Вроде твой типаж». Вэй Мин перестал дышать линху в лицо. Пыркнул. Вообще нет. Молодое мясо. Слишком идеальнее. Тьен Йо мне изначально нравился, потому что у него был изъян. Линху стиснул зубы. Собственное имя резануло по ушам. Он так привык быть линху питаться чем попало, ночевать где попало, рисковать жизнью. Тот, кого зовут Тьен Ю, должен всегда спать на чистом белье, есть минимум два раза в день и до сута. он никогда бы не оказался связанным в самодельной хижине в горах. Но еще противнее собственного имени оказалось прикосновение холодных пальцев к шраму на лице. «Не трогай!» Линху дернул головой. Он ожидал удара, но заорал от боли Баньбао. Го Юнхуа спросила. А теперь Линху почувствовал запах крови. Если бы была только повязка, без веревок, он мог бы видеть, что происходит через нее, но сейчас ориентировался только на запахи и звуки. Отвратительное чувство, когда буквально недавно мог все и вдруг оказался заперт внутри своего тела. «Ты какого обо мне мнения? Что мне все равно кто, лишь бы смазливы? фыркнул Вэй Джимин. «Твой отец так и думал». Впервые голос Го Юнхуа потеплел. «Ему плевать было, кто...» Лишь бы фигурка и личика. Разнообразие любил. До него никто не нашла время, — выругался Вэй Джимин. — Пойди, ты ему расскажи. Я вроде не говорил, что хочу знать, чем вы с моим отцом занимались. — Ревнуешь к матери? — засмеялась Го Юнхуа. — Где Фаханг? — спросил Линху и тут же пожалел об этом. Вейджимин снова сел напротив него, почти что на ноги, и снова задышал ему в лицо. «Нет никакого фаханга. Есть отец. Он снаружи. Если бы я знал, как вернуть отца, давно бы это сделал». «Чтобы не мешал», — хихикнула Го Юнхуа. «Раз второй не нужен, его можно убить? Зачем мы вообще его с собой тащили?» Линху не мог ориентироваться, как раньше, но сейчас по поведению своих похитителей понял, что-то не так. Они резко замолчали, замерли. Линху услышал скрип снега под чьими-то ногами. В доме снова возникло движение, и Линху оно очень не понравилось. Появилась еще одна веревка, закрывшая ему рот, а затем он вдруг оказался внутри ткани у мешка. Рядом что-то шуршало и шелестело. Сюда, приглушенно приказала женщина, и юношу швырнули куда-то в ее сторону. Он ударился о стену, но упал явно не на пол. Здесь было холоднее и, кажется, темнее. А потом на него сверху посыпалась земля. Ее было так много, что вскоре его покрыло полностью. К хижине подошли двое. Тот, что повыше, учитель. Посидевший до белизны, и с бородой до пояса. С ним мальчик-ученик, который прижимал к телу руку и иногда тихонько поскуливал от боли. Было видно, что дом свежий и построен наспех, но вокруг начиналась метель, завывал ветер, с неба все сильнее валил снег. Такой дом могли построить заклинатели, чтобы укрыться от непогоды. Заградив мальчика собой, Учитель осторожно постучал. Сквозь узкие щели было видно, что внутри горит свет. Дверь, а точнее доску, что ее заменяла, осторожно отодвинул человек, тоже с белыми волосами, но выглядел он моложе путника. Он смерил старика презрительным взглядом. «Простите», — поспешно заговорил учитель. Начинается метель, а мой ученик ранен. В селении неподалеку на него напало чудовище и прокусило руку. Такое странное, с ним невозможно было бороться. Вот мы и ищем, где укрыться, чтобы я смог спокойно осмотреть его рану. Простите, что напрашиваемся, ведь вы старались, строили это укрытие. Но мы можем поделиться едой. Заклинатель сделал старику знак отодвинуться. Тот послушно отошел, и стало видно его ученика. Молодой парень в голубой одежде, его плащ рвался на ветру. Через ткань на руке проступала кровь. Дверь резко закрылась прямо перед носом гостей. — Ты что задумал? — прошептала Го Йон подойдя вплотную к нему. Линху и Баньбао они спрятали, закопав у дальней стены. Паханга заковали в цепи и оставили на скалах, недалеко от хижины. Цепи это, конечно, не веревки для бессмертных, но эти удержали бы даже Бога, не то, что заклинателя. Да пусть согреются, улыбнулся Вэйджимин. Им некуда идти, а мальчик ранен. У тебя уже есть один. Тебе мало? спросила женщина. Через щель она видела, как учитель с учеником о чем-то переговаривались. Учитель выглядел расстроенным, ученик очень бледным. Ему недолго осталось, а этот свежий. Что насчет учителя? Да кому этот пердон нужен? Убьем сразу. Можешь горло ему вспороть, как только они расслабятся. Это мне нравится больше. Я могу съесть старика? Кажется, он даос. Мясо монахов помогает сохранить молодость, слышал? Кто я такой, чтобы запрещать тебе есть стариков? Усмехнулся Вейджимин и повернулся к двери. Похоже, заклинатели собирались уходить но обернулись с надеждой. «Простите», — мягко заговорил вейджимин «Я тут не один с матушкой. У меня немного странная матушка, и мне нужно было посоветоваться с ней, прежде чем пускать посторонних. Не удивляйтесь, в ее жилах течет демоническая кровь, но она безвредна». «О, не стоит волноваться!» Наш клан не испытывает злости к потомкам демонов, которые отказались от человеческой плоти. Учитель поспешил войти. Внутри было тепло, горел очаг, немного освещая хижину. Ученик немного замешкался, с подозрением, глядя на того, кто открыл им дверь, но все равно спокойно вошел. Учитель уже грел руки у огня. Ученик сел подле него и на всякий случай придвинулся ближе. Он уставился на высокую женщину. Та улыбалась, и все зубы у нее были острые, от чего создавалось ужасное впечатление. Мальчик попытался скрыть омерзение, сделав вид, что вздрогнул от холода повернулся в другую сторону и снова вздрогнул, на этот раз увидев Вейджимина, который сидел рядом с ним на корточках. Он тоже улыбался, но добрее. «Покажи руку», — попросил он. «Мы сталкивались с этим чудовищем. Мы убили его. Возможно, я смогу помочь тебе, сраный. Ученик в панике повернулся к учителю, но тот застыл, глядя куда-то в стену, в пустоту над огнем, и совсем не замечал происходящего. Ученик прижал раненую руку сильнее и отрицательно покачал головой. — Ну что ты, мы пугаем тебя? — Смотри, твой учитель совсем не боится. — Доверься ему, — придвинулся ближе Вэйджимин. Взял руку подростка и осторожно повернул ее, удерживая ладонь. Поднял ткань и нахмурился. Рана была настоящей. Его смутило другое. — На что уставился, старик? — спросила Го Юнхуа. Прозвучало грубо, и тон был совсем неироничный. Она стояла, будто случайно, возле стены. Учитель поднял на нее глаза. Он был бледен и не мог выговорить ни слова. Потому что даже в неровном свете огня видел, как за спиной полудемона шевелилась земля. Учитель, — обернулся подросток, попытался выдернуть свою руку из схватки незнакомца, но едва не вскрикнул. Вейджимин, стиснул ее и стал еще мрачнее. «Я вот что хотел узнать», — заговорил он, не сводя глаз с раны. «Что за технику использует уважаемый Даос, что весь сет в морщинах, но у него при этом тошнотворное тело молодой девушки?» Го Йонхуа улыбнулась еще шире. Какой простой обман! И вы думали, что он сработает? Зря вы сюда сунулись. Теперь Джимин не собирался ждать, когда она договорит. Бусины вокруг его головы перестали покачиваться, затем от них отделилась одна и стремительно полетела к лже учителю. Только что тот неподвижно, в ужасе и полной прострации созерцал огонь в очаге, но теперь на этом месте никого не было. Прямо перед Вейджимином появилась Сяутун, уже без седых волос и бороды. В руках у девушки была увеличившаяся до размеров боевой сферы бусина. Заклинатель успел только отшатнуться. Он ждал атаки от того, чью руку держал. Он предполагал, что из двоих опаснее всего та, что притворялась учителем, но не рассчитывал, что она окажется настолько сильна. Она же всей тяжестью прыгнула ему на колени, а когда вейджимин открыл рот, чтобы пожелать ей сдохнуть в муках, впихнула в него сферу, едва не разорвав челюсть. И тут же отпрянула в сторону. Очень вовремя, потому что Го Юнхуа у нее за спиной уже собиралась снести девушке голову. вейджимин Джимин знал, что в людях в случае опасности проявляется невероятная сила, но не ожидал, или эта девка так успела натренироваться со времени их последней встречи. Но сейчас его внимание было сосредоточено на том, чтобы не дать сфере взорваться во рту. Поэтому он допустил вторую ошибку — забыл про подростка. Он успел понять, что это раненая девушка, и не ждал от нее никаких неожиданностей. Поэтому очень удивился, когда она чуть не вспорола ему живот мечом. Пришлось отступить на безопасное расстояние. Младшая девушка бросилась к тому самому месту у стены, где спрятали пленников. Между ней и ямой остановилась Го Юнхуа. Она повернулась, чтобы перехватить девчонку, но ей в голову прилетел удар ногой от Сяотун. На него Го Юнхуа не успел отреагировать зато, успела вцепиться в ногу и вонзила в нее свои когти. Сяутун поморщилась, стиснула зубы и второй свободной ногой ударила сбоку в ухо. Оглушенная демоница отпустила добычу, отступила, держась за голову. За ее спиной вторая девушка уже начала копать там, где шевелилась земля. Казалось, она забыла обо всем — о ранении, о врагах. Главным было — откопать, успеть. Ее порыв отрезвил Вэй Джимина. Он не мог проиграть им, тем более они слабее и пытались победить обманом. Но из-за торчавшей во рту сферы ему было плохо видно. Сяутун с копьем стояла напротив Го Юнхуа. Если напарница победит, а он заклинатель будет выть от боли, позор окажется велик. И вейджимин решился: схватился рукой за нижнюю челюсть, вывихнул ее и достал сферу. Она снова уменьшилась до размеров бусины и вернулась в цепочку. Расклад сил изменился. Пока одна из девушек продолжала, сжимая зубы из последних сил откапывать пленных, вторая осталась одна против двоих противников. Заклинательница приготовилась к бою. Да, они откопают похищенных, но еще нужна хотя бы дыра в стене, чтобы было через что вместе с ними бежать. Возможно, у Сяутун был бог-охранитель. Да, точно. Имя этому богу было Фаханг. Потому что стоило ей подумать о древе стене, как та появилась. Конечно, свежее промерзшее дерево ломалось не так хорошо. Но со второго удара стена оказалась пробита, а в хижине стало совсем тесно. В руках Фаханг держал цепь. Уши и нос у него покраснели, словно он замерз. где Линху и второй?» Сяутун указала на место, где Моу-Сюли уже выкопала неплохую кучу земли. И тоже бросилась ей помогать, сев на колени так, чтобы видеть, что происходит в хижине. «Как ты выбрался?» — бесстрастно спросила демоница. «Просто». Случай «Так получилось», — наконец сформулировал Фаханг. Он бросил быстрый взгляд на обеих девушек и сосредоточился на противниках. Вэй Джимин кинулся на него первым. Фаханг цепью поймал его за шею, швырнул об пол. У юноши было преимущество. Его не хотели убивать. Его даже всерьез покалечить боялись. Поэтому Вэй Джимин не мог использовать свои взрывные сферы. Но от накладок на ногтях женщины урона было меньше. Она попыталась всей пятерней вцепиться ему в плечо, но Фаханг увернулся, схватил ее за запястье и швырнул на подильника. Цепь сделала виток, приковывая их друг к другу. Клубок заклинателей продолжал барахтаться, ругаться, пытаться поранить хотя бы ногу Фаханга. Он также ловко уворачивался и продолжал их скручивать. Сяутун и Моусюли докопались до мешков, которые шевелились уже не так активно. Моусюли расплакалась то ли от страха, то ли от радости. Мешка было два, выбрали наугад. Само собой перепутали, и, открыв свой, Сяутун первый увидела угрюмого Баньбау. У того был завязан рот, от лба до щеки тянулось три борозды от ногтей, в них забилась земля, и они кровоточили. Сяутун подумала, сохранится ли после такого у парня глаз. Она обернулась. Моу Сюли помогала Линху развязать руки. Когда с них упали веревки, и Линху мог дальше справиться сам, Моу Сюли подскочила к старшему ученику, стерла осторожно землю и кровь своей чистой одеждой. От усталости и пережитого напряжения у нее сильно тряслись руки. Что-то промелькнуло во взгляде Линху, когда он наконец мог увидеть своего собрата по несчастью. Тот был просто перепачкан землей. Весь измазан. Но никаких внешних повреждений видно не было. А вот Баньбао досталась куда сильнее. Сяо Тун сразу поняла, что Лин чувствует свою вину за случившееся. Как всегда, напряжение снял Фаханг. Подошел ближе, подтаскивая за собой цепь, и счастливо выдохнул. «Я так рад, что все живы! Словно не заметил порезов. Но что-то было в его тоне, что все в этот момент осознали. Могло быть хуже.